В 1982 году в автомобильной промышленности Соединенных Штатов Америки царила неразбериха, вызванная общим экономическим спадом в стране. Воротила автомобильного бизнеса из Детройта утверждали, что во всем виновато японское нашествие. Предполагалось, что японская промышленность всячески препятствует продаже американских машин в Японии и искусственно снижает цены на японские машины, которые продаются в США. Решать такие проблемы – дело политиков. Следовательно, американским компаниям не было нужды пересматривать свой подход к автомобилестроению. Примерно в эту пору мне предложили принять участие в исследовании движения за повышение качества в Японии. В центре внимания моего проекта был вопрос о том, как автомобильные компании США и Японии работают с поставщиками при разработке новой продукции. Все предыдущие исследования в этой сфере содержали по сути один и тот же вывод. Чем бы ни занималось японское правительство, и что бы ни происходило с макроэкономическими факторами, японские компании всегда отлично проектировали и производили автомобили. Они встраивают качество, в процесс разработки и работают над ним на каждой стадии производственного процесса, умудряясь уложиться в чрезвычайно сжатые сроки. Японские фирмы-производители не только работали на высоком уровне сами, но и предъявляли весьма высокие требования своим поставщикам. Уже тогда было заметно, что Toyota отличается от остальных автомобильных компаний Японии. Хотя процесс разработки продукции, В трех ведущих компаниях был примерно одинаков, все же в «Мазде» и «Ниссане» связи с поставщиками были не столь тесными. Позднее, в 1991 году, мы получили грант на создание программы по японскому менеджменту технологий, которую я возглавляю по сей день. Эта программа позволила мне продолжить исследования японской автомобильной промышленности и я решил заняться в первую очередь изучением Тойоты. В начале 90-х годов производители наконец признали, что определяющим фактором успеха японских компаний является качество продукции. Все они принялись изучать Тойоту и создавать собственные модификации ее системы. Их горячий интерес к японским методам позволил мне создать учебный курс, по производственной системе Тойоты и даже давать консультации по внедрению этих систем. Я обучал представителей более чем тысячи компаний по всему миру. И эта работа позволила мне по-настоящему понять, что значит учиться у Тойоты и менять культуру компании. Предложение написать книгу «Да у Тойоты» дало мне возможность свести воедино результаты 20-летних наблюдений за компанией «Тойота» и теми, кто у нее учится. Я убежден, что «Тойота» является одним из самых поучительных примеров в истории человечества. При этом компания постоянно учится сама, а это тоже немалое достижение. На протяжении 20 лет я проводил исследования, которые послужили основой для создания этой книги. Незадолго до начала моей работы Над книгой Toyota выпустила собственную внутреннюю версию «Дао Тойоты», чтобы обеспечить преемственность генетического кода при создании дочерних компаний в разных странах мира. Президент компании Фудзио Тё согласился лично побеседовать со мной. Я спросил Те, в чем уникальность выдающихся достижений «Тойоты». Его ответ был предельно кратким. Секрет ДАО Тойоты, который выгодно отличает Тойоту от других компаний не в отдельных приемах или методах. Самое важное, что все они в совокупности работают как единая система. ДАО нужно практиковать изо дня в день упорно и последовательно, без овралов и спешки. В течение года я беседовал более чем с 40 менеджерами и представителями администрации Тойоты. Работая над книгой, я ставил перед собой три задачи. Во-первых, я хотел поделиться своими знаниями. Во-вторых, мне хотелось попытаться по-новому взглянуть на причины успеха Тойоты. И третье, самая трудная задача ⁇ научить другие компании эффективно применять опыт Тойоты и учиться на собственном опыте, неуклонно повышая качество работы. Аудиокнига включает три раздела. Первая часть знакомит вас с историей компании и сегодняшними достижениями Toyota. Она рассказывает о развитии новой концепции производства, которая в корне меняет подход к бизнесу в разных отраслях промышленности. Здесь же показано, как применялись подходы Toyota при создании Lexus и модели Toyota Prius. Во второй части я рассказываю о 14 принципах Дао-Тойоты, которые выявлены в процессе исследований. Эти ключевые принципы являются основой методов и инструментов производственной системы и управления компанией в целом. Третья часть аудиокниги рассказывает о применении Дао-Тойоты на практике и о том, что нужно сделать, чтобы организация превратилась в бережливое обучающиеся предприятия. Одна из глав посвящена применению подходов Тойоты в компаниях, которые не производят продукцию, а оказывают услуги. Если вы поняли секрет успеха Тойоты, это еще не значит, что вы сумеете коренным образом изменить компанию, которая существует в иных условиях и имеет иную культуру. Однако пример Тойоты позволяет осознать, как важны твердая позиция руководства и стабильность ценностных ориентаций, которые не сводятся к получению немедленной прибыли. Оптимальное сочетание философии, процесса, человеческих ресурсов и решения проблем создает обучающуюся структуру. Я убежден, что любая компания должна стать обучающейся структурой, если она хочет преуспеть в долгосрочной перспективе. Хотя каждой компании предстоит найти свой путь и учиться на своих ошибках, Дао Тойоты поможет сделать свои первые шаги всем, кто отправляется в это путешествие. Доктор Джеффри Лайкер. Мичиганский университет. Ан-Арбор.